Глава 18. От конференции я отключился, но из игры выходить не спешил. Рановато еще для серьезных дневных дел. И все-таки эта игра нам на самом деле в чем-то работа. Часть нашей сделки с фирмой, как сказал Вадим, сначала убедился, что робот мой хорошо понял Дениса или кто там ему ставит задачи. Виртуальный я умненько волок добытое имущество в клановые постройки. В универах уже набралось вдвое больше нормы, однако все бойцы, не сговариваясь, продолжали тащить в них серебро. Ну и правильно, универы постоянно развивались, и их прожорливость возрастала. Соответственно, росла сумма знаний клана. И на что мы ее будем тратить? Я открыл дерево клановых технологий и тихонько присвистнул. Цены людоедские! И выбор сильно ограничен. Разрабы исключили однобокое или акцентированное развитие. Условное дерево разделили на направления. Строительство замков клана, войска клана, строительство клановых зданий и защита фортов и столицы. А направления разделили на этажи уровни. Пока на своем этаже не откроем основное, переход дальше закрыт. Также для перехода с пятого уровня нужна столица пятого уровня. А чтобы ее построить, нужны кое-какие необязательные технологии пятого уровня направлений строительства клановых зданий и защиты. К необязательным отнесли открытие новых уровней всех клановых зданий, причем отдельно каждого вида – столицы, фортов, университетов, храмов, лесопилок и так далее. Туда же вошло ускорение переработки простых ресурсов в клановые и увеличение выработки на единицу тоже отдельно, по видам ресурсов. Сволочи! Да это же требуется разрабатывать прежде всего, иначе тупо не хватит ресурсов для нормального развития. Также необязательными разрабы считают технологии, которые прямо усиливают войска участников клана, увеличивают количество очков опыта, одов и агриков, получаемых за сражения. В принципе, там какие-то процентики. Однако технологии удешевления, усиления и продления временных клановых бонусов лишними точно не назовешь. Их требовалось развивать, насколько возможно, до начала нашего очередного обострения. Денис с Серегой, конечно, стараются, но за 12 часов гарнизон столицы третьего уровня мы точно не получим. Тем более Денис скоро в школу. Да нам и второго уровня гарнизонов не добиться, если не пренебречь другими весьма важными вещами. Я посмотрел, что мы в данный момент изучаем и что поставили в очередь. Мои старшие тоже явно не считают на данный момент главным силу гарнизона столицы. Защищать ее придется как-то иначе. Уже через 12 часов, то есть уже через 11. Лучшая оборона — нападение. Нападать на что-нибудь можно только из замков. Значит, нужно загнать вражеские войска в столице до того, как спадет купол. Вопрос. Чем будем загонять? Ага, у меня прилично набралось очков агрессора за все недавние побоища. Зараза, до открытия пятого уровня наемников, арбалетчиков, не хватает каких-то десяти тысяч. Робот их, конечно, накопит за день. Но заряжать, обучать войска в казармы нужно загодя и клепать их весь день. Нам понадобится очень много солдат. Я недовольно морщусь, зашел в магазин игры и посмотрел, почем пакеты с недостающими агриками. 5000 тысяч рублей. Блин, даже не знаю, много это или мало. В гамбургерной плачу около 200 Да и какая разница? Люди помогали нам в игре. Платили за красочные мультики, за шоу, за конкретный результат, за победы. Ну и надо им просто все это дать. Благо, никто не видит, тяжело вздохнул. И приобрел эти пакеты. В ленте появились сообщения о подарках. Игра так поощряет покупать и тратить ресурсы. Просто при покупке пакетов и за какие-нибудь достижения кого-нибудь из членов клана, всем участникам что-нибудь дарится случайным образом. Наши бойцы на одних только подарках неплохо выросли. Кстати, условная стоимость подарков зависит и от уровня игроков клана. А мой герой за последний час вырос на целых три уровня. Я зашел в его настройки и вручную потратил новые таланты на усиление лучников. Открыл ветки наемников арбалетчиков, бойцов пятого уровня, бонус к силе атаки против пехоты и летающих. Зарядил обучение в казарме новых солдат на все серебро и до обеда и с чувством выполненного долга вышел из игры. Начался новый день в реальности. Сначала отправился на кухню помогать Аси готовить завтрак. Она восприняла это как должное и без всяких благодарностей нагрузила меня работой. Я жарил тосто и думал, что это естественно. Но раз я уже не сплю, должен же что-то делать. Почему бы мне не жарить тосты и не думать э, всякую утреннюю ерунду? Далековато мне еще до контроля сознания, о котором говорит мастер йоги. За завтраком мама спросила, как я себя чувствую, а папа, как у нас дела? Я дал самый общий ответ, нормально. И этим родительская забота к моему облегчению удовлетворилась. После завтрака папка по традиции подбросил меня в окрестности школы. В этот день рассеянность Дениса даже слегка настораживала. Или это была не совсем рассеянность. Говорил суховато, смотрел в сторону. В добавок на английском Лена сидела странно напряженная, смотрела строго перед собой или в тетрадь. «Ну ладно, я немного робот, у ней-то что не так?» От меня заразилась. Хотел спросить. Весь урок собирался, выбирал подходящий момент, но не было его. Так и не спросил. После звонка молча собрал вещи и вышел из класса а после занятий у дениса снова были какие-то дела простились на школьном крылечке до встречи в студии дома после душа и медитации сразу отправился на кухню а там ася приготовила мне на всякий случай и что больше фигней не давился суп харчо на первое и голубцы с пюрешкой на второе еще и салатик она у нас просто золото ой ну что то мне какие-то школьные отношения, тем более они в основном состоят из моих фантазий. Главное — правильное питание. И Ася. Ну и родители, конечно. В добром расположении духа я уселся в такси и отправился в Папкин-Нии. По сложившейся традиции Денис меня уже ждал в студии. Я поздоровался со всеми, снял экзо и обруч и прошел на свое место. Бойцы клана все были в игре. Стрим начали, как и обещали зрителям, после выхода передачи, записанной утром плюс полчаса. Вадим спросил, «Как у меня самочувствие?» Потом Вася дал обратный отсчет. «Здравствуйте, дорогие зрители!» — радостно сказал Денис. «Вы на канале «Реванш», я Мейдей. «А я Тёма, здравствуйте», — проговорил я. «Надеюсь, вы посмотрели нашу предыдущую передачу», — продолжил Деня. «Если нет, посмотрите, забавно получилось». «Вкратце, наш клан построил столицу!» «И на нее сразу напали», — сказал я угрюмо. «А на что то рассчитывал, когда давал уважаемым игрокам титулы петух, поросенок и мальчик-длебедья?» для битья, весело воскликнул дружище. «Кстати, Тему можно поздравить, его выбрали королем, поздравляю еще раз!» «Спасибо», — ответил я вежливо и заявил. А в ответ на нападение наш клан разнес столь не пяти топовых кланов. «Но нашу маленькую столичку они упаковали под купол первой», — с тревогой поведал Дэня. «И теперь ждут, когда с нее спадет защита, чтобы совсем уничтожить». Он трагически возвысил голос. «Они все сейчас в игре. Посмотрите, что пишут в чате королевства. Что делать, Тема, что делать?» «Не, лучше не смотрите», — сказал я. «Мата больше половины слов». «Да», — сокрушенно кивнул Денис. «Дикие люди, невоспитанные». «Это ведь дети читают!» «Давай накажем», — предложил я. «Конечно, давай!» — согласился Денис. «Собираем войска у тебя в замке». Я опустил глаза на экран телефона. Бойцы явно слушали нашу передачу и ждали только команды. Я провел портал границам с самого сильного противника. Для начала послал своего ниндзю, аватар так и не поменял, на разведку замка вражеского лидера. Выложил в чат королевства результаты разведки. Как ожидалось, все игроки враждебного клана собрались в замке своего вождя. Только у вождя герой будет мертвый еще 15 минут. Это, конечно, дает нам какие-то преимущества. Плюс мы включили клановые бонусы, а врага мы такой роскоши лишили утром, уперев все единицы духовности. Плюс ко всему бонусы, которые дают титул, а у противника это минус. Еще и личные бонусы у каждого нашего бойца. Мдя! Худющая коняга моего японца галопом удрала в бублик портала. выкладывая отчет о нашем поражении в общий чат. Мы потеряли всех. Противник больше половины солдат, скорее две трети. Вот взрослые вроде люди, а как дети прямо. Специально для сегодняшнего Рагнарика накупили в магазине всяких архидемонов и ящеров. Но каждый монстр имеет эквивалент в обычных бойцах. Например, архидемон — это как сотня пехотинцев. Кавалерист — два пехотинца. А у героев есть лидерство, просто максимальное количество простых солдат, которых он может вести в бой. Так что все эти ужасы работают лишь в драке с заведомо слабейшим. Они нужны просто, чтобы сократить потери или вообще обойтись без них. Ну, одного пехотинца потерять просто, а архидемона уже намного труднее. В битве на максималках это просто деньги на ветер. Хотя зрителям нашим должно понравиться участие всех этих сказочных существ в грандиозной битве. Спасибо вам, дорогие товарищи враги. Вот пока зрители смотрят мультик эпического сражения, восстанавливаем потери и собираемся в моем замке. Наши, как атакующие, возродили 90% убитых, а противник поднимает 75%. Причем архидемоны не делятся. Снова разведка. Враги еще не собрались. а, -а, -а. У них же все капитаны остались живые, сидят в замке лидера, а убитые отправляются по месту регистрации. Просто не с кем отправить подкрепление. Ну тогда гибнет второй их герой, и мы наносим повторный удар, добивающий. Отправляя отчет о победе в чат королевства. Устанавливаем войска, и пока зрители любуются побоищем, наблюдаем за противником. Две минуты. Нет движения. Из замков никто не вышел. Походу, общаются у себя в клановом чате. Ну, у нас и без них полно дел. Провожу портал границы вторых в рейтинге. Разведка замка главы клана. Все нормально, нас ждут. Поехали. На этот раз победа с первого захода. Теряем две трети солдат. Зрители смотрят мультик. Мы восстанавливаем потери. Просто на карте видно, как игроки вторых отправляют героев в замок лидера. Ну, сами захотели. Повторяем атаку. На этот раз победа стоила меньше, теряем уже меньше половины. В королевском чате — ругань. Денис для зрителей со смехом зачитывает более-менее цензурные сообщения. Смысл в основном сводится к тому, что первые слились и бросили целое королевство на произвол отморозков. Первые отвечают, что им нужно подождать восстановления героя своего лидера. Я тут же направил своего мокрушника с визитом в ближайший от портала замок первых. Потом следующий. Денис бросил клич собираться у него в замке и, пока я валил героев первых, повел клановый марш на замок лидера уже третьих. Они же громче всех в чате возмущались бездействием. Вот вы просили активность. Напали без моих арбалетчиков и без разведки. Но третьи, они третьи и есть. Клан справился с ними и без меня. А первые сполошились и снова отправили войска в замок лидера. На колу висит мочало. Начинаем все сначала. Зато зрители не скучают. Разведка. Атака всеми силами клана. В этот раз победа с потерей 90% состава. В королевском чате вопли, переходящий в визг. Первые молча восстанавливают войска и отправляют в гарнизон столицы. Эти явно передумали нападать на нашу такую хорошенькую столичку. Вторые посмотрели на это дело, тоже примолкли в чате. Принялись забирать своих солдат из замка лидера и отправлять в столицу третьи орать не перестали, но все-таки последовали примеру старших товарищей. А четвертые и пятые стали покидать клан. Некоторые не только выходили из рядов. Кстати, снова вступить в оставленный клан по правилам можно лишь через неделю. Вот они не жалели золота на переезд. Похоже, беженцев приняли в другие кланы. Грустное зрелище. Гаснут замки и разлетаются по одному, как листики в начале сентября. «Пропал наш купол», — проговорил Денис. Я посмотрел на карту, и точно. Наша столица стояла без купола. «Теперь подождем, когда пропадут купола у противника», — сказал я. «И что?» — Денис удивленно вздернул брови. «Да мы просто замок лидера первых со всеми их войсками завалим со второго раза. А сейчас они все засели в столице седьмого уровня». «Ну, значит, столицу грохнем с третьего раза», — спокойно ответил я. «Не зря же мы сегодня весь день клепали войска». «Ну, — задумался Денис, — если увеличить лидерство наших героев, есть такие пакеты?» «Да, есть», — проговорил я. «Правда, дорогие заразы. По пять тысяч рублей. Там бонус увеличения лидерства на триста Но только на 15 минут». Я сделал паузу и сказал твердо. «Но зрители помогают нам, чтобы мы побеждали. Мы обязаны победить». «Так», — решительно заявил Денис. «Бойцы клана, ловите на карточке по пять тысяч, берите пакеты, чеки в личку Тёме. О выполнении доложить в клановом чате». Пока ждали отчетов, один за другими погасли купола над вражескими столицами. «Все отчитались», — доложил я. «Расходимся по замкам, включаем бонусы на лидерство и со всеми войсками собираемся у Тёмы», — распорядился Денис. «Через минуту у меня собрались все. Я немного припух». В моем замке набилось войск под сотню тысяч, а запасов еды в городе им хватит на час, не больше. «Готовы», — сказал я будничным тоном. «Поехали к первым». Мой японец на худющей длинноногой коняги с длинной черной гривой шагом направился к цели. Я подтолкнул его клановым маршем. Грандиозное мультяшное побоище, с обеих сторон масса самых сильных бойцов и у врага сказочные твари. Вражеская столица превратилась в кучу почерневших камней. По своим замкам разбегаются герои проигравших. Клановые здания сменились изображением руин. Мы снова прошли по самому краешку, потеряли почти всех. Две минуты на восстановление потерь. Половину золотого запаса, как дракон, крылом смахнул. Так, зрители должны досмотреть мультик. И еще через две минуты выходим к столице второго. То есть, ненадолго став первым по могуществу клана. Не, с такими делами нам и золота не хватит. Потери больше половины состава, а это на секундочку почти 50 тысяч солдат. Хотя на самых сильных врагов зелья и золота хватало, а дальше должно пойти проще. Шагом, без ускорителя, клановое войско идет к столице третьих. Во! Парни решили сократить расходы. Забирают из гарнизона свои войска. «Уничтожить только постоянный гарнизон столицы стоит намного дешевле». «Ерунда осталась!» — довольно проговорил Денис. «Вот и не будем заниматься ерундой», — небрежно ответил я. «Простим, ребят, пусть у них останутся столицы. Их кланы послужат королевству, а те, кто бросил свои кланы в такую минуту...» Я взял паузу и закончил грустно. «Никогда не будут приняты в наш клан». «Ой, да и пусть их!» — махнул Дэнни ладошкой и промычал. Э! Он деловито проговорил. «Тогда не восстанавливаем потери, народ! У нас полно солдат, которых просто нечем долго кормить. Переключаемся на момбов. Зарабатываем моды!» «Мы победили», — напомнил я другу. «Ты доволен?» «Да, да!» — воскликнул он. «Спасибо тебе! Благодарю всех зрителей, кто нам помогал морально и материально! Это наша общая победа! Наше королевство!» «И что ты думаешь делать дальше?» — спросил я с интересом. «Играть, конечно!» — уверенно заявил Денис. — Вот сейчас ответим на вопросы в стрим-чате, и нужно готовиться к новым трудностям. — Это каким еще? — я удивился. — Ну, скоро королевство откроют для переселения, — ответил Дэня. Так вот, чужие кланы нам здесь не нужны. Всем кланам варягов объявим вендетту до полного уничтожения. Также будем гасить одиночек, кто не войдет в кланы королевства. — Ладно, ладно, — проговорил я добродушно. — Давай уже отвечать на вопросы. «Ага», — кивнул Дэня и уставился в экран телефона. «Вот первый вопрос. Зритель Лена-Элл поздравляет нас с победой. Спасибо, Лена. Так, желает и дальше побеждать и отстаивать справедливость». «Обязательно, Лена, спасибо», — сказал я. «Вот, и спрашивает...» — странно замялся Денис. Я удивленно повернулся к нему. «Спрашивает...» — севшим голосом продолжил он... «Почему ты снимаешься без своего экзоскелета? Она пишет, что учится с нами и сняла тебя в школе на телефон. Вот ссылка на видео». Я растерялся, слова просто не находились. «Лучше сам прочитай», — сказал деня Я посмотрел в чат стрима. «Это у него такой способ откосить от физры?» — спрашивала зрительница Лена т «Тёма!» Немного повысил голос Денис. «Ну чего уже стесняться? Расскажи, почему ты перед съемками снимаешь свой экзо и зачем тебе шприц с обезболивающим в кармане?» Я опустил глаза на телефон и написал Вадиму. «У меня болит спина, заканчиваем». Вадим не ответил. Я обернулся к Денису и проговорил ровным тоном. «Старик, я тебе помог, ты доволен?» «Только не начинай, пожалуйста!» воскликнул он. «Уже заканчиваю» сказал я, поднимаясь с кресла. «До свидания». Я спокойно прошел к своему стулу и принялся надевать экзо. Пристегнул к своей снаряге, обернулся на мгновение. Камера была обращена ко мне объективом. Надо было улыбнуться на прощание. Но я, кажется, немного разучился это делать, и момент для начала тренировок был так себе. С традиционным покерфейсом я просто вышел из студии.